А ведь они только так и могли выяснить, что делает вонючка в часы своей работы. Как дошло до а-корабля, так им приспичило выяснить все до подлинно. Я уселся в кресло пилота, вонючка примостился у меня на коленях. Полковник побывал с нами, но вскоре ушел, и мы остались вдвоем. Я нервничал. То, что полковник говорил генералу, показалось мне дельным.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 Не скажу точно, как это вышло, но всё перемешалось в голове, будто бы кто-то закричал, но на самом деле никто не кричал. Я приподнялся в кресле и снова сел. Кто-то крикнул ещё раз. Я знал, что вот-вот случится что-то страшное. Я это нутром чуил. Я знал, что надо срочно уносить ноги с корабля. Меня охватил страх, безотчётный страх. Но сквозь этот страх и на перекор ему я помнил, что мне нельзя уйти.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 С берега выслили моторку. Кто-то спрыгнул с трапа в воду и пустился в плавь. По полю к водному котловану на переганке шпарились санитарные и пожарные машины, а над строениями, возведёнными в честь операции, завывала сирена, истошно, словно кошка, которой наступили на хвост. Я вгляделся в окружающих. У всех были напряжённые, бледные лица, и мне стало ясно, что все напуганы не меньше моего. Но я почему-то не перетрусил поч с прежнего, а даже почти успокоился. А люди всё кувыркались вниз по трапу и плюхались в воду. И я твёрдо знаю, что если бы за ними кто-нибудь следил по хронометру, то были бы побиты все рекорды скоростных заплывов. И я встал в очередь на выход, опять вспомнил о Ванючке, вышел из очереди и бросился его спасать.